глава 13 лишь спустя три дня у логана состоялся очередной телефонный разговор с джесепом джерами привет я подумал может криншо совсем запугал тебя я просто решил переждать пока суматоха слегка не уляжется улеглась улеглась нет но методы стали более определенными. Креншо и его парни начали опрашивать местное население. Приёмом оказали мягко говоря, не слишком горячий. Это уж точно. Он пытался побеседовать с Блейкней. Да, пытался. Оче с тем же успехом, что и ты. Не знаю, как именно проходило их общение, Но пока он, похоже, оставил их в покое. Выставил патруль около их ограды. Поговаривал о засылке туда разведывательного беспилотника. Джессап грустно усмехнулся. А как дела у поисковых отрядов? Они прочесывали лес. Теперь полным ходом ведется обследование в районе Пятиозерия и Уединенной горы. есть какие-то успехи ничего кроме натертых мозолей двух растянутых лодыжек до тяжелого случая отравления ядовитым сумахом.чему они не пользуются помощью собак в этих поисках от них ни малейшей пользы очередной грустный смешок они лишь поджимают хвосты до да скулят отказываются брать след и А вы не общались с исследовательской группой, в которой работал этот погибший аспирант? С ними проводится еще расследование? Нет. Креншо побывал в их лагере в тот день после совещания, посспрашшивал их пару часов. После смерти Артовского там и осталосьто всего два человека. У учитываыя обстоятельства, честно говоря, я удивлен, что они давно не свернули все свои исследования. то есть, Я мог бы нанести некоторые визиты, не привлекая внимания закона. Логан подумал, что надо бы попытаться прояснить для себя эти так называемые обстоятельства. «По-моему, можешь. Сомневаюсь, узнаешь ли ты вообще что-то новое, но меня радует, что ты еще заинтересован в расследовании». «На самом деле...» Логана не особенно интересовало расследование. По иронии судьбы подталкивало его к выяснению всех возможных вариантов собственное неверие в местные байки о ликантропии. Он понимал, что если будет бездействовать, то пострадает не только он сам, но и его необычное хобби. Поэтому, получив точное указание, от Джессопа относительно выставленных полицией постов, около десяти утра он отправился в путь на своем джипе. Первую часть маршрута он уже знал достаточно хорошо. С трассы 3 на трассу 3А. И долгая поездка в заповедные лесные глубины теперь вызывала у него менее тревожное предчувствие, чем в предыдущие заезды. Он проехал мимо пиковой ложбины, Мимо поворота к территории блейкни, рядом с которым на обочине стоял полицейский внедорожник, а затем проехав еще около мили и сам покинул щебеночно-асфальтовое шоссе 3а, свернув на ухабистую лесную просеку, похоже углублявшуюся в лесной массив парка. послеле двух развилок, несмотря на инструкции джесопа, Лган дважды поплутал первыйер раз в Поворот на земляную дорогу закончился непроходимыми завалами, второй раз он осознал, что выбранное направление привело его по кругу обратно к шоссе. Но в итоге ему удалось добраться до расчищенного участка, где находилась старая пожарная станция. Собственно эта станция представляла собой разрушенную пожарную вышку, когда-то довольно высокую, но сейчас обвалившуюся. От этих развалин тянулось длинное депо пожарной команды, напоминавшее большой ангар. На участке также имелось несколько служебных построек и парковочная площадка с двумя машинами. Рядом с ангаром урчал большой промышленный генератор, запитанный от цистерны с пропаном емкостью в 5000 галлонов. Откуда-то издалека донесся разок собачий лай. Логан заранее провел небольшое исследование истории наблюдательных пожарных вышек Адирон-Дака. Первую построили в конце первого десятилетия 20 века, после того, как за то самое десятилетие пожар уничтожил почти миллион акров леса. В будущем воздвигли еще около 60 вышек, в большинстве случаев вместе с пожарными депо. Станции действовали более полувека, прежде чем их заменили более современные технологии и наблюдения, в этом районе еще оставалось пара дюжин вышек. некоторые использовались как туристические объекты, некоторые попали в национальный реестр исторических мест США, а остальные, как эту станцию перепрофилировали, дав новую жизнь. выбравшись из джипа, Джереми прошел по гравеевой дорожке к старому пожарному ангару, очевидно, судя по некоторым признакам ремонта и спутниковой тарелки на крыше центру этой научной работы. Подойдя ко входу, он постучал в дверь. Через минуту дверь открыл молодой слегка располневший человек в лабораторном халате. Голову его покрывала взъерошенная шевелюра, но на лице темнели телячьи карие глаза. «В чем дело?» – спросил парень, прищурившись на Логана. «Меня зовут Логан. Вы не позволите мне зайти на минутку?» «Вы опять из полиции?» – спросил лаборант. «Нет». Улучив момент, Логан протиснулся в ангар мимо парня. «Как вас зовут?» «Кевин Пейс». После паузы, обведя задумчивым взглядом помещение, ответил лаборант. «А вы здесь отлично все устроили», – заметил Логан, ничуть не погрешив против истины. Неказистая убогая наружность ангара разительно отличалась от внутреннего помещения, где обосновалась вполне современная лаборатория. Внимание привлекали три рабочих стола с аппаратурой, несколько просмотровых устройств с подсветкой и разнообразные оптические приборы, Сстойка с компьютерными серверами и разнообразными научными анализаторами, ряды пластиковых клеток для мелких животных, многочисленные стеллажи из серого металла, тщательно отмаркированные наклейками, секционный медицинский стол, и в одном углу дверь, видимо стерильное помещение. На ближайшем лабораторном столе поблескивала вставленная в рамку фотография. Молодая женщина в обнимку с пожилым высоким седым мужчиной с бородой цвета соли с перцем, они стояли в кирпичном прямоугольнике двора, напоминавшем Логану один из дворов Оксфорда. На одной стене висела доска объявлений с многочисленными приколотыми к ней мотыльками, бабочками и небрежно нацарапанными записками. В воздухе витал слабый запах формальдегида. Чем именно я могу вам помочь? спросил Пейс. Я тоже занимаюсь научной работой, сказал Логан. И живу пока так уж случилось в облачных водах в коттеже Томасса Коула, завершая одну монографию. Я услышал о вашем научном форпосте, расположенном в этой глуши, и меня одолела любознательность. Понятно. Сказал лаборант. Логан уже почувствовал замкнутость и робость парня, явно не склонного к разговорам. Мне также хотелось выразить соболезнование в связи с гибелью вашего коллеги. Какой ужасный конец!» Пейс кивнул. «Насколько я понял, он тоже занимался исследованиями?» «Да». «И давно вы здесь работаете?» около восьми месяцев исследование организовал доктор Фиворбридж Фиворбридж удивленно повторил Логан Чеейс Фиворбридж Пейс опять кивнул, но взглянул уже на логана более пристально и заинтересовано. Логан немного слышал о Фиворбриже. он считался выдающимся и крайне оригинальным во взглядах натуралистам, достаточно богатым и состоятельным, чтобы заниматься исключительно интересующими его темами и финансировать собственные исследования. Насколько помнилось Логану, он снискал дурную репутацию из-за его скептического отношения к традиционным научным представлениям. «Погодите-ка, вы говорили, что ваша фамилия Логан?» спросил Пейс с внезапной искрой узнавания в его телячьих карих глазах. да верно доктор джереми логан и опять верно доктор логан глубоко вздохнув озабоченно произнес пейс простите мои слова но по-моем мне не следует больше разговаривать с вами о нашей лаборатории фактически не не следовало даже впускать вас этот вопрос должна решить лора лора Удивленно повторил Логан. В этот момент входная дверь открылась, и на пороге появилась женщина, высокая, лет тридцати, с ореховыми глазами и с куластым лицом, женщина с фотографией. Она была в стильной водонепроницаемой куртке, компанией «Барбур». Злохмаченные ветром пряди ее светлых волос упали на лицо и рассыпались по плечам. Она бросила взгляд на обоих мужчин я лора фивербридж сказала она логану мелодичным контральто чем могу помочь вам это джереми логан пояснил пейс и неумеренно помедлив добавил я как раз собирался пойти в подсобку распаковать прибывшие вчера приборы он быстро вышел из лаборатории и оставив логана наедине с женщиной которая по его предположению приходилось дочерью доктору фиворбридж что я могу сделать для вас мистер логан спросила лора фивербридж во-первых позвольте мне выразить глубокие сожаления о потере вашего коллеги и нет я ни в коей мере не связан с полицией лаура фивербридж кивнула. Локон сделал шаг в ее сторону. Он сумел почувствовать исходящее от нее сомнение, потрясение, настороженность и глубокую неизбывную печаль. Скажу вам всю правду. Некоторые люди здесь, в Адирандаке, полагают, что эти три недавние смерти, включая вашего помощника Артовского, не только трагичны. но и на редкость необычный. Меня попросили в неофициальном порядке разобраться в них. Понятно, что сейчас я пришел совсем не вовремя, но не могли бы вы уделить мне немного вашего времени и, возможно, также вашего отца, если вы не сочтете мою просьбу чрезмерной? Пока Логан говорил, глаза женщины сначала расширились, а потом обратно сузились». «Мой отец умер». «О-о-о!» — потрясенно откликнулся Логан. «Простите, мне очень жаль. Я не слышал». Лаура Фивербридж нерешительно помедлила. Прищурившись, она легким касанием отвела в сторону упавшие на глаза волосы, затем кивнула в сторону двери. «Пойдемте во двор», — сказала она. ам мы можем поговорить